Это утро началось гнусно. Вернее, не так. Гнусно оно начиналось уже почти целый год. Просто сегодня решило порадовать новыми оттенками черного. А все потому, что троица известных на всю школу малолетних детлов ухитрилась свистнуть у Ирана запасной транскондер и тут же, не теряя даром времени, испытать его в деле. Оставалась самая малость – понять, куда этих придурков занесло и как их теперь вытаскивать. А самое главное – было полное понимание – что случилось это по его Ирана вине. Не подходил он для роли сопровождающего для группы малолетних аглоедов. И вот что обидно, понимал это изначально, только вот отбрыкаться от навязанной ему роли не сумел. Да и как тут отбрыкаешься? Этот неписанный закон един во всех мирах. На молодого, а потому реального авторитета не имеющего, радостно спихивают все, что лень, неохота, скучно или грязно делать самому. Тем более в таких местах, как то, где выпало работать в Ирану. И опять же, сам виноват. Думать надо головой, а не особо важным для мужчин местом, чтобы не расхлебывать потом многочисленные проблемы. Откровенно говоря, профессию свою Иран выбрал не по большой любви, призванию или еще из каких-либо высоких чувств. Все проще, деньги и престиж. Как ни крути, а выбранная им стызя находилась, если не на первом месте по уровню почета, то уж точно в десятке главных. Да, не космонавт и не военный, но педагог это звучит. В отсталых мирах про учителей ходит много не самых лицеприятных насмешек. Если в тыкве масла нет, поступай учиться в пед, Можно считать, наверное, одной из самых безобидных. Но на родине Ирана ситуация обстояла по-другому. Врач звучит гордо, ученый тоже, инженер без вариантов, экономист, летчик-юрист, все это здорово, конечно. Вот только насколько человек станет хорош в выбранной профессии, не в последнюю очередь зависит от того, насколько хорошо его учили, Сначала в школе, а потом в институте. Сколько знаний сумели вдолбить в голову и насколько хорошо научили этими знаниями пользоваться. Когда-то давно предки сумели это понять, и когда профессия учителя стала особо важной, их цивилизация совершила не то, чтобы скачок вперед, но как минимум неплохо ускорилась в своем развитии. Так что выбор Ирана был оправданным, тем более что проведенное психологами тестирование подтвердило Годин. Не идеально, а скорее близко к нижней границе допустимого, но годен. А остальное, в общем, формальных препятствий не было. А вот голова на плечах имелась, плюс отец-профессор изрядно помог, натаскал в нужных дисциплинах. И потому, несмотря на огромный конкурс, Иран сумел поступить в лучший университет, какой только можно представить, столичный. Учиться Иран, стоит отдать ему должное, умел и не то чтобы любил, но к процессу относился вполне лояльно. И от зубрежки его не коробило, и разбираться в вопросах было интересно. Так что процесс шел по накатанной, и преподаватели со временем пришли к выводу. из с вряд ли выйдет светило, но крепкий середнячок из тех, на ком собственно держится профессия, когда-нибудь получится. Вот и шел процесс. Ни шарка, ни валка, но вполне успешно. Отличником Иран никогда не был, но и тройки ему натягивать ни одному преподавателю не пришлось. И все было бы хорошо, но физиология... Проще говоря, как-то раз, будучи на предпоследнем курсе, истомленный воздержанием студент снял на вечеринке какую-то швабру. Но это уже потом он понял, что там ни кожи, ни рожи, а после второй бутылки глаза-то суживаются. Ну, а если смотреть прищурившись, любое убожество кажется вполне симпатичным. Так что, проснувшись в чужой постели, до да с глубокого похмелья, студиозус пребывал в легком шоке от результата и сделал то, что в тот момент счел самым простым. Тихонечко собрался и также осторожно смылся, благо дама продолжала себе дрыхнуть и ни на что не реагировала. И был бы на том разговор с только вот девица, хоть и была вчера в подпитии, но все же несколько меньшим, чем парень, которого сняла. Плюс к тому она имела довольно четкие представления о будущем. Найти парня посимпатичнее, выскочить замуж, после чего свалить на него все, что можно и растить спокойно детей. В общем-то, ничем особо не выдающиеся хотелки, многие так не против. Некоторым даже удается. Однако главным все же оказалось даже не это. Просто была она племянница декана и не нажаловаться родственнику на столь недостойное поведение его подопечного. К чести декана устраивать проблемы ни в чем, откровенно говоря, не виноватому студенту он не стал. Во-первых, считал, что не стоит использовать служебное положение в личных целях. А во-вторых, племянница не дочь. Тем более, что и племенница, это чисто формально, дочь сестры жены, однако женщины и девушка и ее мамаша и в конце концов с их подачей его собственная жена целый год выклевывали ему мозг. В результате декану настолько надоело тратить собственные нервы, что он сорвал таки накопившееся за год раздражения и получил Иран распределение такое, от которого очень скоро взвыть захотелось. Он, если быть честным, Никогда не рассчитывал, что ему найдут место в столице. Во-первых, рылом не вышел, в смысле, влиятельной родни не было. Во-вторых, давайте уж говорить честно, лучшим выпускником потока его никто не назвал бы. Как и во всем, Иран был середнячком. И вполне логично полагал, что отправят его на периферию, но уж точно не в какую-нибудь глухомань. А то в тех местах попросту скучно. Из развлечений одна рыбалка. Зато медведи не съедят. Они на рыбаков не охотятся, потому что знают, те из них, которые едят рыбаков, быстро становятся алкоголиками. Шутка, конечно, даже не принимая боевую форму, Иран и сам при желании свернул бы шею средних размеров хищнику. Но шутка шуткой, а факт фактом. Ехать в дебри и учить там непонятно кого не хотелось совершенно. Так и получилось. Отправили вроде бы недалеко. вот только очень скоро Иран понял, что лучше попасть в глушь и быть крупной лягушкой в маленькой луже, чем мелким головастиком в глубоком болоте, ибо декан хорошо знал обстановку и выбрал ему, насолившего ему, пускай косвенно студента, шикарный гадюшник. Нет, учили в той школе, где Иран должен был отработать пятилетний срок, вполне на уровне, уж за этим-то следили хорошо, но когда школа находится в неблагополучном квартале, плюс укомплектована как на подбор исключительно старыми девами, люто ненавидящими друг друга и моментально объединяющимися против кого-то, кто нарушил их между собойчик. В общем, новому учителю истории и по совместительству труда было не позавидовать. Отсутствие же практического опыта капитально усугубляло ситуацию. Первый учебный год он худо-бедно отработал, но потом стало еще интереснее, потому как свалили на него, как на молодого, проведение экскурсий для старших классов, ибо путешествовать по разным мирам Это всегда интересно и познавательно, кроме одного случая. Если ты вынужден сопровождать кучу великовозрастных оболтусов, у которых вырасти успело все, кроме мозгов, времени не остается ни на что, кроме как следить, чтобы никто из них не сотворил что-нибудь совсем уж противоестественное. Например, не погиб бы или не убил кого-нибудь. Иран куда-то отправляться не жаждал совершенно, однако же и деваться некуда. В учебный план экскурсии ему впихнули, Квалификация позволяет, зря что ли с первого курса, начиная его учили, в том числе и правилам путешествий между мирами. Спецкурс, включающий, помимо прочего, магию, стрельбу, фехтование, рукопашный бой, основы валютных операций, историю и культурные особенности сопредельных миров и еще тысячу и одну дисциплину. Проще сказать, что он не включал, хотя, как позже на собственном опыте убедился Иран, многое было дано факультативно и на уровне ликбеза. Тогда это казалось хорошим бонусом за делом на будущее. В результате же обернулось жутким геморроем. И отвертеться от него или хотя бы получить кого-нибудь в помощь не удалось. И равно всегда хотелось посмотреть, что будет, если неудержимая сила столкнется с непреодолимым препятствием. Увы, сам он не тянул ни на то, ни на другое. И директриса, грымза стоптала его потуги, даже не заметив этого. «Вы не стажер, молодой человек. Хотите носить звание учителя?» «Извольте соответствовать». И возразить на это было нечего. В общем, большую часть их путешествия Иран на собственном опыте познавал, что такое задница в мыле. Молодняк наводил шороху так, словно лишился остатков мозгов. Не помогало даже осознание того, что всего несколько лет назад и сам Иран был таким же. Понимание того, как он в компании таких же малолюдних оболтусов портил жизнь своим учителям, настроение ничуть не улучшало. И это при том что Ирану постоянно приходилось маскировать своих подопечных, слишком уж они отличались и одеждой, и, главное, поведением от местных. Однако время шло, и то ли Иран немного поднабрался опыта, то ли дети подустали, набравшись впечатлений. Все успокоилось, процесс вошел в колею. Почти вошел, ибо возмутители спокойствия не переводятся никогда. Вот и в этом коллективе, состоящем без малого из сорока человек, имелся свой центр фокуса, двое парней и девчонка. «Черт в юбке, иначе и не скажешь, потому как верховодила именно она». Ребята так, верные оруженосцы, которые малолетняя красавица, головы кружила с легкостью несказанной. Обладая же неуемной фантазией и, стоит признать, отменным магическим потенциалом, идею она рожала и воплощала в жизнь с фантастической скоростью. Жаль, но обдумывание последствий времени у нее никогда не оставалось. Все трое явно тяготились самим фактом пребывания под началом человека, немного старше их самих. Плюс жажда приключений, нормальная для такого возраста. В общем, лезли они постоянно куда не следует и притихли только после того, как Хиран пообещал вот прямо сейчас прервать вояж, отправить всех по домам и официально сообщить причину. Конечно, он лишь пугал такие действия, позор ему как профессионалу, и последствия для карьеры тоже будут нешуточные. Но, с другой стороны, родителям Аболтусов придется компенсировать издержки, а тот факт, что родители у всех троих небогаты, зато ремень вход пускают, не задумываясь, секретом для Ирана не являлся. Так что троица вроде бы впечатлилась и притихла. Увы, это оказалось всего лишь закившим перед бурей. Кто из них спер транскондер? Да пес их знает. Скорее всего, кто-то из мальчишек. Их дому сердца Иран бы к себе на пушечный выстрел не подпустил, опасаясь какой-нибудь мелкой пакости. Да, опасался. Получил крупную. Транскондер — прибор, который позволяет путешествовать между мирами. Этим все сказано. По инструкции учитель, сопровождающий группу, должен иметь при себе два транскондера — основной и запасной. Ну и на крайний случай уметь перемещаться самостоятельно. Иран, как и положено, умел. Но не любил. Долгая подготовка, запредельный расход сил. Оно спрашивается надо, если имеется прибор, способный преобразовывать окружающую магию в портал. Впрочем, тут он не был оригинален. Самостоятельно порталы между мирами не открывал практически никто. Так что пользовался Иран своим транскондером регулярно, благо нигде их группа надолго не задерживалась. Ну а второй прибор, согласно той же инструкции, постоянно держал при себе. И опять же, в точности выполняя правила, не афишировал его существование. Кое о чем детям знать не надо во избежание ненужных экстасов. И все равно сперли. Причем именно запасной. Откуда, интересно, они вообще узнали о его существовании? А у Крафт тут же использовали по назначению, благо интерфейс сделан был из расчета на дурака. Все логично. Может статься, что открывать портал хозяину придется в спешке неимоверной. Может получиться, что он и вовсе погибнет, и прибором вынужден будет воспользоваться другой член группы. Защита от попадания оборудования в руки чужаков тоже имелась, но свои, то есть соплеменники Ирана, могли использовать прибор без ограничений. Вот и получили лишние хлопоты на свою голову. А главное, момент выбрали удачно, аккурат перед финальным прыжком домой, когда руководитель группы уже немного расслабился и потерял бдительность. В результате Иран сделал большую ошибку, которая и запустила цепочку событий. Проще говоря, он решил все исправить самостоятельно. Вообще, умные люди в свое время наваяли инструкции, что называется, на все случаи жизни. Только вот мало кто их вызубривает до состояния условного рефлекса. В сложившейся ситуации Иран должен был вернуться в родной мир, сдать детей, связаться с органами безопасности и уже с ними вместе отправиться на поиски. Разумеется, случившееся не прибавило бы ему ни бонусов, ни авторитета, однако из-за рамки нормы оно не выходило. Каждый год фиксировались два-три подобных случая. Если все остались живы и не покалечились, то наказание, которому подвергались сопровождающие, обычно было символическим. Потому как, ясно же, невозможно успеть везде. Так что, если ты не монтировал обязанностями, а просто не успевал вертеть головой на 360 градусов 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, поступок не считался чрезмерно страшным. Но Иран решил, что справится сам. Доставил детей в школу и тут же, никому ничего не говоря, рванул за беглецами. Ох, дурак! Отследить, куда смылись возмутители спокойствия, оказалось довольно просто. Все же след пробоем пространства, если его специально не маскировать, оставляется мощный и долгоживущий. В этом плане гражданский транскондер – штука не то, чтобы эталонная, но звенит хорошо. След держится 6-8 часов, так что времени у Ирана было достаточно. В начале расклады совпали с теорией. В смысле, вооруженный ремнем сопровождающий должен был легко взять след, догнать беглецов и всыпать им по самое неболуся. След Иран взял с легкостью. Единственной, не проблемой даже, а просто сложностью, было то, что детишки – то ли по неопытности, то ли просто из хулиганских побуждений, рванули в путешествие на пределе возможности транскондера. Однако куда хуже оказалось то, что он ошибся. Малолетние искатели приключений решили не просто отправиться на прогулку, а поиграть в храбрых исследователей. С техникой ребята, стоит признать, были на «ты» и сумели запитать транскондер от более мощной батареи, чем та, которая в него вставлялась по инструкции. Как следствие, увеличилась дальнобойность – Но возросла и нагрузка. Впрочем, это Иран узнал уже намного позже. Сейчас же, в торопях не разобравшись с толком ситуации, он решил, что проблема в садящейся батареи, не такая уж и редкость, надо признать, и сделал почти то же самое, разве что вместо дополнительного аккумулятора организовал подпитку собственной магией. Результат оказался закономерным. Портал в мир, который малолетние хулиганы осчастливили своим появлением, он пробил. Вот только транскондер, как потом выяснилось, превратился в мишинину проводов, залитых расплавившимся пластиком. Весело. Иран, впрочем, не унывал. Определиться на местности и выяснить, в какой мир незадачливых исследователей занесла кривая, ему удалось довольно быстро. Место глухое и далеко, и никому сюда соваться неохота. Дикое средневековье, относительно мощная, но примитивная магия, антисанитария — Отсутствие интересующих туристов культурных памятников. Словом, задница Вселенной. Побывали когда-то разведчики, составили отчет и все. По этому отчету можно без проблем выяснить, где ты, но ничего более. Но покинуть этот мир он мог без проблем. В отличие от достаточно сложных в плане стабилизации порталов в пределах одного мира, пробить дыру в соседней тяжело исключительно в плане затрат энергии. Зато порталы выходят стабильными. Куда направишь, там и окажешься. Так что нарисует он парочку не особо сложных пентаграмм для энергетической подкачки, да и пробьет дорогу к родной школе. Главное, миссию не завалить. Самым сложным, теоретически, было найти детей. По факту же Иран, как и положено учителю труда, кое-что смыслил в технике и потому еще на стадии расчета прыжка сумел настроить оборудование довольно точно. И выпал из портала аккуратно против запертых ворот замка, со стен которого его и угостили порцией камней. Иран такого не ожидал совершенно и чуть замешкался, в результате чего был вынужден исполнять зажигательный танец, уклоняясь сначала от блужников, а потом и стрел. Когда же одна из них тюкнула его в плечо, он и вовсе озверел. Чешую стрела не пробила, но ведь больно. И настала теперь очередь Ирана удивлять невеж, которые так встречает мирного путника. Все, что происходило дальше, Иран помнил в мельчайших подробностях. Крылья выпускать было долго, да и не помогли бы они ему скорее, помешали. Но способность летать — не единственный козырь в рукаве демона. Короткое, на одном дыхании прочитанное заклинание, и стену затянула густым, как молоко, и черным, как смоль, дымом. Продержался он буквально десяток секунд, И само заклинание нестойкое, и маг в замке был хорош, но это уже ничего не меняло. Быстрый, как молния, прыжок, вроде того, который он совершил на медне, когда уносил воспитанницу от беды. Только еще быстрее и куда более эффектно, все же без груза на руках и вдобавок не испытывая последствий от недавнего взрыва. Солдаты на стене замка, те, что находились за пределами удара маскирующим заклинанием, тогда шалели настолько, что даже стрелять прекратили. Первым же прыжком Иран перемахнул через ров, вторым — две трети стены. Избиваясь, как ящерица, пополз вверх, цепляясь когтями за неровности и щели между камнями. В считанные секунды достигнув края стены, ловко схватил одного из солдат. Бедолага высунулся, пытаясь увидеть, что же происходит внизу. Иран ухватил его за отворот кольчуги и отправил в свободный полет, а сам, перемахнув через край стены, оказался лицом к лицу с неожидавшими такого поворота защитниками. «Говорят, если ты пойдешь охотиться на зайца, а нарвешься на медведя, то дальше ходить будешь только на утку. Утку тебе подаст медсестра». Справедливость этого утверждения сейчас предстояло на себе проверить тем, кто еще недавно, стоя на стене, с удобством обстреливал мирного путника. Голубиной кротостью Иран не страдал, крови не боялся, слишком долго раздумывать не любил. Он просто рыхнул для острастки и двинулся вперед. Встретиться с разъяренным демоном на узкой дорожке — занятие неблагодарное. Иран прошел по стене, раздавая удары направо и налево. Те, которые направо, улетали в ров, те, которые налево, — внутрь замка. Кому из них было легче? Трудно сказать. У одних переломов больше, другие в придачу к ним наглотали стены. Ирана же это в тот момент вообще не интересовало. Потом его попытался достать вражеский маг, сообразивший, видимо, что людей спасти все равно не получится, а миндальничать времени нет. Ударил он неплохо, но Иран успел выставить щит, после чего ответил. Защитное поле лишь содрогнулось, когда по нему расплылась темная клякса вражеского заклинания. Ответка получилась куда шикарней. Мага вплавила в камни, и после этого еще оставшиеся на стене противники сообразили, что им тут ловить нечего». Иран лишь рыкнул грозно, и они сами вниз попрыгали. Со стены Иран спускался, держа в каждой руке по трофейному мечу, окруженный аурой мрачного величия и с чувством заслуженной гордости. В самом деле, первое в его жизни столкновение с реальными противниками закончилось в его пользу и с разгромным счетом. Оставалось выяснить, с чего на него здесь так взъелись, после чего продолжить поиски. В свете появившейся уверенности в собственных силах Демон вполне готов был продолжить свой квест в стиле «Впереди меня все будет разбегаться, а сзади гореть». Увы, как это часто бывает, реальность внесла в его планы коррективы, причем удручающие. Фактически Иран успел достать только четверых. Откровенно говоря, они ему ни во что не уперлись, если бы убежали, он не стал бы их преследовать. Но эти парни были охраной, на удивление, храброй и преданной хозяину. Иначе чем объяснить, что они атаковали его, стоило демону войти в жилую часть замка. Атаковали хорошо, грамотно, только вот не ожидали, что им будет противостоять существо, превосходящее тут всех не только в скорости и силе, но и в подготовке. Иран не хотел их убивать, просто как вихрь крутанулся среди кажущихся невероятно медленными людей и вырубил всех четверых. Даже мечом о меч врага ни разу не зазвенел. А потом толкнул ту самую дверь, которую охраняли незадачливые герои. И сразу же все встало на свои места. Все трое искателей приключений были здесь. Изрядно помятые, напуганные, но, главное, живые. Еще здесь же расположились два человека, немало и раны не боящиеся. Нет, людей было на самом деле куда больше. Только вот что-то решали как раз эти двое, остальные же. Одни — приложения к мечу, другие — к чернильнице. Паршивым было только одно — На детей было направлено не меньше десятка арбалетов, и не требовалась квалификация академика, чтобы понять, ситуация проигрышная. В самом деле, что мальчишки, что девчонка, ничему пока не обучены. Создать защитный барьер не смогут, уклониться от стрелы не смогут. Даже чешую не нарастят по малолетству. Их превратят в ежиков раньше, чем иран доберется до стрелков. Проклятие. Остановился. Видите ваше сиятельство? Я был прав. Вижу, вижу. Признаю, это была хорошая идея. Автор идеи подбочинился. Иран подумал, что обязательно убьет его самым безжалостным образом. Было в этом человеке нечто отталкивающее, хотя что именно демон понять не мог. Вроде бы самый обычный человек, среднего роста и средней комплекции, даже волосы какие-то усредненно светлые, не привлекающие внимания. Мимо такого пройдешь и не обернешься. Абсолютно незапоминающееся лицо». В какой-нибудь спецслужбе наверняка смог бы сделать карьеру, ибо с подобной внешностью равно хорошо как следить за кем-то, так и отрываться от слежки. Нырнул в толпу и нет его. Крутанув в голове заклинание истинного зрения, Иран понял и остальное. Он, конечно, владел им паршиво, менталистика трудно совмещается по частоте со стихийной магией, но кое-что увидел. Аура мощнейшая, более слабую он и не разглядел бы. Но главное, черная как ночь. Перед Ираном стоял некромант, причем очень сильный. Вот он, источник неприязни. В мире Ирана некромантов хватало, только вот подвязались они в основном на ниве медицины, хирургия, реанимация. Тут они вне конкуренции, очень уж специализация подходящая. Так что весьма уважаемое и востребованное направление магического искусства. Вот только в примитивных мирах некроманты занимаются совсем другим, Потому и Хаура и набирает столь неприятный оттенок. А вот его собеседник, то самое сиятельство, обычный человек, облеченный властью и привыкший к этому с детства. Таким поведением и осанке, которые он демонстрирует, выучиться невозможно. Для этого надо спиленок воспитываться в определенных условиях. Но обычный, высокий, худой, как жирть. мужчина чуть-чуть за тридцать, волосы сверка выраженным золотистым отливом и, судя по всему, он тут был главным. «Брось оружие!» — эти слова звучали недвусмысленным приказом. «А если не брошу?» — окрысился Иран. «Тогда мы для начала прострелим ногу. Скажем девушке. Это будет очень больно». В чести своей ученица даже не пискнула, но потому, как она рефлекторно сжалась, Иран понял. Воображение ее нарисовало последствия выстрела весьма красочно и в деталях. Он усмехнулся, стараясь демонстрировать уверенность, которой на самом деле не ощущал. «Есть встречное предложение. Вы отпускаете детей, мы уходим, и я никого тут не убиваю. Ты и так никого не убьешь. Эти дети тебе очень дороги, иначе ты атаковал бы сразу. Хочешь проверить?» «А что тут проверять?» — Вмешал Самак. «Ты проиграл. Для того, чтобы с тобой справиться, достаточно и меня одного. Но нам не нужен мертвый демон, живой-то куда полезнее» по уголам для соседей подрабатывать». «А он не дурак», — одобрительно кивнуло свидетельство. «Живо понял расклады. Но меня сейчас больше интересует другое. Чем ты занимаешься?» Иран сказал. Его собеседник кивнул довольно. А потом начались переговоры, в которых Иран с треском проиграл. Все же искусство дипломатии не постигается на краткосрочных курсах, программа которых даже экзамены не предусматривает». Его же противники схомящили на этом, похоже, не одну собаку. Так что пришлось соглашаться на обмен. Детей отпускают, а Иран остается здесь, в качестве наставника малолетних наследников графства. Понимал свидетельство, важность хорошего образования, чего уж там. Ну и пугалом для соседей поработать надо будет, куда ж без этого. А потом заклятие некроманта, привязавшее Ирана к этому миру, и пентаграмма, с помощью которой демон сотворил портал домой и отправил туда детей. Вот и все, если честно. Глупо получилось. Ребята, конечно, сами виноваты, но и он дурак. Еще и потому, что слишком точно выдержал прицел. Мальчишки высадились аккурат посреди двора замка, без какой-либо маскировки. Вели себя бездарно, как туристы среди дикарей, за что и поплатились. Не стоит раздражать местных, не имея за спиной реальной силы. А потом еще грозить, что вот придет их учитель, и тогда, как следствие, местные успели подготовиться... И взяли Ирана в оборот. Глупо, хотя в первый момент вызывало разве что усмешку. Откровенно говоря, не думал Иран, что задержится здесь слишком долго. Ребята сообщат куда следует, прибудут спасатели и всем наваляют. Не прибыли. Почему? Тут была куча вариантов, наиболее реальным из которых выглядели два. Не сообщили дети ничего и никому, испугались. А второй сообщили, но поздно след успел рассеяться, тем более заклинание, сгенерированное магом, а не бездушной железякой, ткань пространства не рвет, а аккуратно протыкает. След будет держаться с полчаса, не больше. иран об этом не подумал. Равно, как и о том, что дети могут не знать, как называется мир, в который их занесло. Учитывая, что количество открытых, но не исследованных миров зашкаливало, искать можно до морковки на заговине, А он, дурак, не нашел ничего лучшего Чем подбадривать хулиганов, говоря, что все уже кончилось, все нормально, улыбаться им. Лучше бы четкие инструкции дал умник. Впрочем, другие варианты тоже имелись. К примеру, его решили вообще не искать. Идеалистом Иран давно уже не был и соплеменников своих на олимп нравственности не возносил. Вполне могли использовать его случай как показательный пример. Нарушил человек кучу инструкций, вляпался. Вот пускай теперь сам выкручивается». Другие из-за таких разглядяев шкуры рисковать не должны. Разумеется, вслух это сказано не будет, но до кого нужно, приватно доведут. Или еще вариант. Директриса, грунза старая, чтоб свою задницу прикрыть, где-то подсуетилась. Она ведь не имела права отправлять в такую поездку учителя без трехлетнего как минимум стажа. Жаль, Яран эту инструкцию пробежал глазами и забыл, а сообразил о том, как лопухнулся уже здесь, когда документы штудировал. Словом, вариантов хватает, а результат один не нашли. И, скорее всего, уже не найдут. Это стало ясно буквально через пару месяцев его здесь пребывания. Впрочем, и это Ирана не пугало. Что может изобрести полуграмотный маг из отсталого мира такого, что окажется не по зубам выпускнику университета, созданного еще во времена, когда здесь в шкуры одевались, да на мамонтов охотились? Да ничего. А значит, рано или поздно Иран сломает заклинание — И вот тогда-то он и похохочет. Увы, считать своего противника дураком и недоучкой глупость несусветная, и застрял Иран в этом мире надолго. Вот и вся история.